32. Они нашли Билла в водосборном пруду, рядом с водосбросом. Предыдущей ночью он сбежал из больницы, прихватив одежду и обувь. После этого его следы терялись. Кто-то сказал, что его видели за игровыми столами, а потом засомневался, быть может, это было другой ночью. Билл все время был за игровыми столами. Проще было бы заметить, когда его там не было. Он умер в результате падения. Сотня футов, с самого верха плотины. Потом тело съехало в пруд и его прибило течением к сливу. Ноги переломаны, грудь вдавлена. Но в остальном он был вполне узнаваем. Спрыгнул он сам или его столкнули? Его жизнь оказалась совсем не такой, как они думали. «Интересно», – подумала Сара, – «сколько всего Кейт приходилось скрывать от нее?» «Но теперь об этом не спросишь». А вот долги остались им. Даже сложив свои сбережения и сбережения Кейт, сары и Холли смогли бы набрать меньше половины. Через три дня после похорон Холли отнес деньги в дом в Эйчтауне, который по привычке продолжали называть домом кузена, хотя сам кузен умер много лет назад. Холли надеялся, что его репутация и старые знакомства помогут уладить дело, но вернулся сокрушенно качая головой. Там уже были другие игроки, и ему не сделали никакой скидки. «Теперь это наша проблема», – сказал он. Кейт и ее дочери теперь спали в доме Сары и Холлеса. Кейт будто немела. Она просто приняла свою судьбу, приближение которой она предвидела уже давно. А вот горе ее дочерей было невыносимо видеть. С их детской точки зрения, Билл был им отцом прежде всего – Их любовь к нему не была омрачена пониманием того, что он в своем роде бросил их, избрав жизни путь, который забрал его у них навсегда. Когда они вырастут, эта детская травма изменится, они будут ощущать не потерю, а брошенность. Сара поклялась сделать все, что в ее силах, чтобы предотвратить это, но делать было нечего. Оставалось лишь надеяться, что все рассосется само собой. Прошло еще два дня, и, вернувшись домой, Сара увидела на кухне Холлиса, сидящего за столом с мрачным видом. Кейт сидела на полу, играя с детьми в карты, но Сара сразу поняла, что это отвлекающий маневр. Случилось нечто серьезное. Холлис показал ей записку, которую им подсунули под дверь. Два слова печатными буквами, будто ребенок писал. «Чудесные девочки». У Холлиса в сейфе под кроватью был револьвер, и теперь он зарядил его и отдал Саре. «Если кто-то войдет в дверь, стреляй сразу», – сказал он. Он не рассказал ей, что собирается делать, но в ту ночь дом кузена сгорел дотла. Утром Сара и Кейт пошли на почту и отправили письмо, которое придет в округ Мистик много дней спустя после них самих. «Едем в гости», – написала Кейт Пим. Девочки ждут не дождутся, чтобы с тобой увидеться.